18. т и т а слияние. Рисковать я не собирался. Необходимо нападать на существо, которое способно по желанию изменять дворец всеми силами. Траты энергии резко возросли, но и я стал в разы сильнее. Теперь оставалось только п р и б и т ь существо, что появилось возле дальней стены. Оно словно вышло из нее. Угольно-черная кожа словно поглощала свет, отчего в помещении стало довольно темно. А вот белоснежные волосы наоборот его выделяли. Волосы были заплетены в тысячи косичек, и в каждую был вплетен цветочный бутон. Имелись и уже распустившиеся цветы, но таких было гораздо меньше, чем нераскрытых бутонов. В остальном это существо мало чем отличалось от орка: такой же поросячий нос, торчавший из под нижней и верхней губы к л ы к и и прекрасное телосложение. Пусть это существо и не могло похвастаться налитыми мускулами, но можно было сказать, что его тело идеально, и обтягивающая одежда это только подчеркивала. Первым делом я метнул в монстра сразу десяток ножей. Каждый последующий был запитан силой все больше. Необходимо было понять, насколько мой противник силен. Но беловолосый даже не обратил на кинжалы внимания, просто смахнув их рукой в сторону. Боюсь, что подобным меня недостать. Вещь что-нибудь интереснее. Самое паршивое – это разговаривать во время боя. Это фатальная ошибка, которую от чего-то совершают во всех фильмах. И сейчас Кай прекрасно доказал это, обрушившись на Беловолосого словно ураган. Он хотел разобраться с противником как можно быстрее и поэтому выкладывался на полную. Но даже этого оказалось недостаточно. Ледяные дротики моментально превратились в пар, с т о л о им только коснуться черной кожи. А кинжалы отбивали косички, что уже освободились от бутонов. Они оказались невероятно крепкими. Приказал к а й отступить и сделал это как раз вовремя. Беловолосый что-то произнес и в том месте, где находился Кай, из пола вылезли золотые шипы, способные проткнуть человека насквозь. И Кай не был исключением, а вот я был. Сейчас моя защита от двойного слияния невероятно мощная, и подобным шипам ее точно не пробить. Думаю, что даже хоббиты сейчас м н е не смогли бы ничего сделать. Долго размышлять я не стал и бросился в бой, выхватив крушитель. м а х а т и м здесь будет очень неудобно, но лучшего оружия у меня просто нет. Первый же мой удар снес все золотые шипы и едва не распорол беловолосому брюха. На этот раз он не стал останавливать меч ни руками, ни волосами, а просто отскочил немного назад, ровно настолько, чтобы кончик лезвия прошел в паре сантиметров от его тела. Но это было еще не все. В тот момент, когда наносил удар, я вложил в крушитель не только магическую энергию, но и мощнейший электрический заряд, который высвободился в непосредственной близости от б е л о в о л о с о г о Ослепительная вспышка ударила по глазам. Но здесь отлично с р а б о т а л а Тита, и никаких последствий для меня не было. А вот беловолосый получил сполна. Его откинуло к стене и припечатало с такой силой, что золото обволокло его тело. Но никаких видимых повреждений он не получил, а отвратительная улыбка на его лице показала, что сражаться с этим существом будет нереально сложно даже под двойным слиянием. Оставалось надеяться на то, что Кай быстро придет в норму и сможет выдать то же самое, что и во время боя с Зергулом. Этот противник совершенно не уступает Орку в силе, а может и превосходит его. Но отчего-то он совершенно не торопился нападать, хотя я прекрасно видел, как п о п л ы л о золото рядом с беловолосым. Подходить к нему сейчас крайне опасно. Никаких шипов я не боялся, а вот то, что могу просто завязнуть в этом золоте, как в зыбучих песках, очень. В этом случае неизвестно, на какой срок я потеряю мобильность, а это сродни проигрышу. Зачастую во время боя именно скорость решает его исход, и сейчас мне нельзя быть медленным. Ты как? – спросил я Укая медленно п я т и я с ь в его сторону. б е л о в о л о с о в а я постоянно держал в поле зрения. Похоже, ему было вполне комфортно вот так висеть в стене. По крайней мере, никаких попыток, чтобы освободиться, он не предпринимал. Хотя я и уверен, что для него это совершенно не сложно. В норме, ответил Кай. У него невероятно горячее тело и реакция ничуть не хуже моей. Но я еще не использовал весь свой потенциал и даже не усилился, поэтому, если сможешь, задержи его ненадолго, пока я приготовлюсь. И в этом была главная проблема Кая. Чтобы усилиться духами, ему необходимо было время. На то, что я и любой другой вайм делали на автомате и за считанные доли секунды, Каю требовалось секунд двадцать, и это помимо подготовки. Понятия не имею, каким образом парень готовился, но он сам так говорил. Время я ему обязательно выиграю, и раз он сражался до этого момента без усиления, то у нас имеются все шансы, чтобы надрать задницу бело-волосому, а потом помочь тех ушникам. Если они сами там еще не справились, сомневаюсь, что сине кожи слабее беловолосого. А ты неплох, умеешь пользоваться всеми доступными средствами и методами. Ты бы понравился нашему учителю, заговорил беловолосый. Он наконец решил, что н а с и д е л с я в стене достаточно и медленно начал освобождать себя. Сперва вытащил одну ногу и поставил ее на жидкое золото. которая сейчас больше всего напоминала ртуть. Металл принял своего хозяина и с легкостью удержал его на своей поверхности. Было такое впечатление, что б е л о в о л о с ы й стоит на твердом металле, но я прекрасно видел, что это не так. Встань сейчас туда я и обязательно начну тонуть, а вот с белловолосым такого не происходило. Последними он освободил свои косички. которые лишились нескольких уже раскрытых цветов. След от тела за спиной Беловолосого начал стремительно затягиваться, разглаживая стену, но в самый последний момент я смог заметить несколько косичек, что остались з о л о т е Мне показалось, что на конце одной из косичек висел окровавленный кусок кожи. значит, что Беловолосый далеко не такой неуязвимый, каким хочет казаться. Мельком посмотрел на Кая и понял, что ему потребуется больше времени, чем он просил изначально. Но в любом случае я постараюсь дать ему это время. К тому же мой противник не прочь поговорить. Он делает это постоянно, даже не заботясь о собственной безопасности. Понятия не имею, кто такой ваш учитель, но могу точно сказать, что учил он вас совершенно не тому. Для чего вы вторглись на Землю и организовали это нашествие монстров? Почему джины н решили заглянуть на Землю? Мои последние слова заставили б е л о в о л о с о г о замереть с открытым ртом. Он не ожидал, что я знаю, кто такие джины, и здесь он был совершенно прав. Вот только кто же ему об этом скажет? А помимо всего ты еще и невероятно умён и проницателен. Пожалуй, этот мир будет находиться на первом месте в моём негласном рейтинге. А устроили мы все это просто потому, что нам было скучно. Все развлечения в мировой башне приелись. Спастись помогают только подобные вылазки, а к вам мы заглянули чисто случайно, открыли первую попавшуюся дверь. Вот мы здесь и ничуть не жалеем о выпавшем нам шансе. Я вообще не понимал, о чем он говорит. Какая-то мировая башня. Учитель двери, ведущие в другие миры. Хочешь сказать, что вы устроили все это в эпицентрах только потому, что вам было скучно? Беловолосый просто кивнул, а чего бутоны на косичках ударились друг об друга и издали довольно странный звук. Больше всего этот звук был похож на открытие портала. Я запомнил его еще во время сражения с Эргулом. Этот звук помогал определить, где появится орк. Не могут быть эти бутоны как-то связаны с порталами в подземелье? Если возле каждого скопления порталов имеется свой страж, то вполне логично будет, что у кого-то есть доступ ко всем этим подземельям. И похоже, что я нашел у кого именно. Не только поэтому, просто мы сильно истратились и необходимо было немного подзаработать, а тут попался столь лакомый мир. Без серьезных защитников, так почему бы не прибрать его к рукам? Беловолосый открыл рот, и из него вылез раздвоенный змеиный язык, облизывая губы. Точно маньяк какой-то, и поэтому необходимо как можно быстрее не только стереть улыбочку с его лица, но и его самого тоже. Я уже видел, что Кай совершил усиление, и можно было нападать. На этот раз вместо крушителя я взял чекан и кинжал. С ними мне будет гораздо проще управляться. Стремительный рывок и кинжал встречается с открытой ладонью Беловолосова. Энергии в оружии хватило, чтобы откинуть руку в сторону, но на этом все мои успехи и закончились. Помнится, я говорил, что исход практически любого боя зависит от скорости. Кто из соперников быстрее, тот и выигрывает. Так вот, беловолосый был быстрее, но быстрее меня. А вот Кай, что напал сразу же следом за мной, превосходил беловолосого в скорости. Мне даже было трудно уследить за движениями парня, но все равно беловолосый умудрялся отбиваться. Единственное, чем я сейчас мог помочь Каю, это не мешаться. Но меня такой расклад совершенно не устраивал. Какой я к чертям вайм! Если просто стою и наблюдаю, как сражается мой ученик и сражается с монстром, которого мне еще не доводилось встречать, пусть я и не был способен применять сложную стихийную магию, но случай с захватом хоббита показывал, что могу неплохо импровизировать. Электричеством беловолосого не взять, но есть и другие стихии. Правда, под удар может попасть и Кай, поэтому первым делом я отправил Борю на помощь парню. Слияние прошло без каких-либо проблем. Я сразу же создал огромный огненный шар и бросил его прямо в сражающихся. Броня Бори точно справится с этой атакой. Осталось только увидеть, что будет с Беловолосым. Когда пламя исчезло, я сразу же ударил водой, а затем и воздухом. Огонь смог зацепить десяток косичек и уничтожить часть одежды б е л о в о л о с о г о но никакого ощутимого вреда так и не принес. Водяная струя также срезала несколько косичек, и на этом все. А ветер и вовсе не смог причинить беловолосому никаких неудобств. Но и то, что мне удалось срезать несколько косичек, уже было неплохо. Эти косички выступали в роли оружия и сильно мешали Каю, не позволяя приблизиться к своему хозяину для решающего удара. Я уже собрался атаковать снова, на этот раз попробовав скомбинировать огонь с молнией и ветром. И это у меня даже получилось, вот только атака влетела в стену, выросшую передо мной, а затем эту стену снес Кай, раскидывая золотые обломки по всему помещению. Я не видел, что произошло, но прекрасно ощутил боль парня. И еще я ощутил, что черная дыра готова вырваться на свободу. Допускать этого было нельзя. Поэтому я тут же развоплотил Кая и засунул его в хранилище, пока он не понял, что происходит. Чудом успел это сделать. Пускай немного восстановится, а мы с т и т й и Бори побеседуем с Беловолосым. Хомяк сам прекратился л я н и е с Каем и сейчас стоял между мной и Беловолосым. Причем воплотился он самостоятельно и вырос до размеров теленка без моей помощи. Понятия не имею, откуда у Бори на это ресурсы, но возмущаться по этому поводу я точно не буду. Мгновение и в беловолосого полетели каменные шипы. И делали они это с такой интенсивностью, что позавидует любой современный автомат. У меня даже уши заложило от треска и с о в и с т а каменных игл, и что самое удивительное, атака Бори возымела эффект. Беловолосый начал отступать, прикрываясь руками и косичками, и это получалось у него, мягко говоря, хреново. Косички лопались, словно перезревшие ягоды, а руки моментально были р а з о д р а н ы в кровь. Такую же золотую, как и все окружающее нас. Боря, дави этого ушлепка, не останавливайся. С меня дополнительные сто граммов, если завалишь его, и сможешь сожрать в этом подземелье все, что захочешь. Мотивация хомяку была не нужна, но он все равно нарастил свои усилия, принявшись тянуть из меня энергию как пылесос. Но делал он это недолго, ровно до того момента, как беловолосый уперся в стену и исчез. Он буквально слился со стеной, в которую влетели еще несколько десятков игл, застряв в ней. Это существо украло у нас очень ценную вещь, раздался голос беловолосого. Он доносился со всех сторон, словно со мной разговаривала эта комната. Хотя после увиденного это было совершенно неудивительно. Джин сейчас слился со своим дворцом. И как вы прикажете мне сражаться с такой хренью? Но пока он не атаковал и было время подумать над этой проблемой. Верните наш артефакт, и тогда партия продолжится. Вновь послышался голос беловолосого. Что еще за партия? И что будет, если я не верну вам этот артефакт? Раз пошло такое дело, нужно тянуть время. Так будет намного больше шансов, что я смогу найти выход из сложившейся ситуации, а заодно имеется шанс узнать что-нибудь про этих джинов. Обычная партия в шахматы, в которую мы играем, когда нам становится скучно и приходим в новый мир. Если ты не вернешь нам артефакт... т о м ы не сможем продолжить партию, не сможем вернуться в б а ш н ю м и р о в и просто будем вынуждены покорить этот мир грубыми методами. То есть ты хочешь сказать, что сейчас это не грубые методы? Вы шлете волны монстров на захват этого мира и называете это не грубыми методами? Сейчас мы просто играем, посылаем пешек в бой, пытаемся встретить достойного противника, считаем, что ты отлично подходишь на эту роль. Ты уже смог уничтожить несколько наших офицеров и закрыть 83 портала. Даже не представляешь, чего мне стоит открыть всего один. Выходит, что это именно беловолосый отвечает за порталы. И если его ликвидировать, то сможем избежать появления новых п о д з е м е л и й а там вполне возможно, что закроются и все уже имеющиеся. Вдруг его смерть сработает как спусковой механизм. Один общий ключ, так сказать. Но мысли по поводу того, как прикончить существо, слившееся с целым дворцом, у меня все еще не было. Да и помочь мне в этом никто не мог. Кай пытался выбраться из хранилища, но я слишком сильно закрутил все гайки. Даже воспользовался нашей связью как учителя и ученика. Совершенно случайно наткнулся на эту возможность, когда перечитывал наш договор. Интересовали меня там пара моментов. Понятия не имею, чего это т е б е стоило. Да и не нужно мне это знание. Я знаю, что в эпицентре начала происходить какая-то хрень, и необходимо это исправить, найти первопричину этого и устранить ее. И вот я нашел эту первопричину, но от чего-то она не хочет сражаться со мной. Раз я достойный игрок, то выходи, решим, кто из нас выйдет победителем.